И в приветствиях было что-то особенное. Слух её ловил отрывистые, негромкие замечания. Вот они, воеводы. Нам неизвестно, кто воеводит. Говит, да я ничего худого не говорю. В другом месте на дворе кто-то кричал раздражённо. Переловит их полиция, они и пропадут. Ловило. Воющий голос женщины испуганно прыгал из окна на улицу. А помнишь, что ты холостой, что ли?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 Она скликнула, он, улыбаясь матери умными глазами. И ты бунтовать пошла. Надо хоть перед смертью рядом с правдой погулять. Вишь ты, сказал Миронов. Видно, верно, про тебя говорят, что ты на фабрику запрещённые книжки носила. Кто это говорит? спросил Павел. Да уж говорят. Ну прощайте, держитесь солиднее. Мать тихо смеялась. Ей было приятно, что про неё так говорят.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 Голоса звучали громче, заглушая дальний шум возни машин. Снова в уши материата всюду изо окон со дворов ползли, летели слова тревожные и злые, в домчивые и весёлые. Но теперь ей хотелось возражать, благодарить, объяснять, хотелось вмешаться в странно пёструю жизнь этого дня. За углом улицы в узком переулке собралась толпа человек во сто, и в глубине её раздавался голос Весовщикова. Из нас жмут кровь, как сок из клюквы, подали на головы людей неуклюжее слово. Верно, ответила несколько голосов сразу голким звуком. Старается хлопец, сказал хахол. А ну, пойду помогу ему. Он изогнулся и прежде чем Павел успел остановить его, ввернул в толпу как штопор в пробку своё длинное гибкое тело. Раздался его певучий голос. Товарищи,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 Хотелось, чтобы скорее закричал обеденный гудок. Вышли на площадь к церкви. Вокруг неё, во ограде густо стоял и сидел народ. Здесь было сотни пять весёлой молодёжи и ребятишек. Толпа колыхалась, люди беспокойно поднимали головы кверху и заглядывали вдаль во все стороны. Нетерпеливо ожидали. Чуствовалось что-то повышенное. Некоторые смотрели растерянно, другие вели себя с показным удальством.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 Они живут смелее, кто болотную копейку отстоял. Они. Это нужно помнить. Их за это по тюрьмам таскали, а выиграли от этого все. Заревел гудок, поглотив своим чёрным звуком людской говор. Толпа дрогнула, сидявшие встали. На минуту всё замерло, насторожилось. И много лиц побледнело. Товарищи, раздался голос Павла, звучный и крепкий.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 Оно распласталось в воздухе и поплыло вперёд, озарённое солнцем, красно и широко улыбаясь. «Отречёмся от старого мира!» — раздался звонкий голос Феди Мазина, и десятки голосов подхватили мягкой сильной волной. «Отресём его прах с наших ног!» Мать с горячей улыбкой на губах шла сзади Мазина и через голову его смотрела на сына и на знамя. Вокруг неё мелькали радостные лица, разноцветные глаза —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 той песни, которую дома пели тише других. На улице она текла ровно, прямо, со страшной силой. В ней звучало железное мужество, и призывая людей в далёкую дорогу к будущему, она честно говорила о тяжестях пути. В её большом спокойном пламени плавился тёмный шлак пережитого, тяжёлый ком привычных чувств, изгорало в пепел проклятая боязнь нового. Чьё-то лицо испуганное и радостное,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 Её меня ниё, колыхаясь, потекла густая волна людей. Их было много, и это радовало её. Вставай, подымайся, рабочий народ. Казалось, в воздухе поёт огромная медная труба. Поёт и будет людей вызывая в одной груди готовность к бою, в другой неясную радость, предчувствие чего-то нового, жгучее любопытство. Там возбуждая смутный трепет надежд,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 Еретики! грозя кулаком кричала из окна надёрванный голос, и назойливо лез в уши матери чей-то сверлящий виск. Против государя императора, против его величества царя бунтовать? Мимо матери мелькали смятённые лица. Подпрыгивая пробегали мужчины, женщины. Лился народ тёмной лавой влекомый этой песней, которая напором звуков, казалось, прокидывала перед собой всё, расчищая дорогу. Глядя на красное знамя вдали, она не видя, увидела лицо сына, его бронзовый лоб и глаза, горевшие ярким огнём веры. Но вот она в хвосте толпы, среди людей, которые шли не торопясь, равнодушно заглядывая вперёд, с холодным любопытством зрителей, которым заранее известен конец зрелища. Шли и говорили негромко, уверенно. Одна рота у школы стоит, а другая у фабрики. Губернатор приехал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 И ещё толпа походила на чёрную птицу. Широко раскинув свои крылья, она насторожилась, готовая подняться и лететь. А Павел был её клювом. Глава двадцать восьмая В конце улицы видела мать.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 стало тихо чутко знамя поднялось качнулось и задомчиво рея над головами людей плавно двинулось к серой стене солдат мать вздрогнула закрыла глаза и ахнула павел андрей самомылов и мазин только четверо оторвались от толпы но в воздухе медленно задрожал светлый голос феды мазина Вы жертвую пали, запел он. В борьбе роковой. Двумя тяжёлыми вздохами отозвались густые, пониженные голоса. Люди шагнули вперёд, дробно ударив ногами землю. И потекла новая песня, решительная и решившаяся. Вы отдали всё, что могли за него. Яркой лентой извивался голос в эфире. За свободу! Дружно пели товарищи. Ага! Злорадно крикнул кто-то в стороне. По нехиду запели сукины дети. Бей его! Раздался гневный возглас. Мать, схватившись руками за грудь, оглянулась и увидела, что толпа, раньше густо наполнявшая улицу, стоит нерешительно. Мнётся и смотрит, как от неё уходят люди со знаменем. За ними шло несколько десятков.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 Холодный вал шёл им навстречу и разносил их. Всё ближе сдвигались люди красного знамени и плотная цепь серых людей. Ясно было видно лицо солдат, широкое во всю улицу, уродливо сплюснутое в грязно-жёлтую узкую полоску. В неё были неровно вкраплены разноцветные глаза, а перед неё жёстко сверкали тонкие острия штыков. Направляясь в груди людей, они, ещё не коснувшись их, откалывали одного за другим от толпы, разрушая её. Мать слышала сзади себя топот бегущих. Подавленные, тревожные голоса кричали: "Расходись, ребята! Власов беги назад по Влуха! Бросай знамя, Павел!" Угрюмо сказал Высовщиков: "Дай сюда, я спрячу". Он схватил рукой древко, знамя покачнулось назад. "Оставь!" крикнул Павел. Николай отдёрнул руку, точно её обожгло. Песня погасла. Люди остановились, плотно окружия Павла, но он пробился вперёд. Наступило молчание. Вдруг, сразу, точно, но невидимо опустилось сверху и обняло людей прозрачным облаком. Под знаменем стояло человек 20 не более. Но они стояли твёрдо, притягивая мать к себе чувством страха за них и смутным желанием что-то сказать им. Возьмите у него поручик это.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 кричала Анна. До свидания, товарищи, крикнули из толпы солдат. Им ответило многократное разорванное эхо. Оно отозвалось из окон, откуда-то сверху, с крыш.